ГЛАВА ДЕСЯТАЯ МНОГОМЕРНАЯ ВСЕЛЕННАЯ ОКОЛО ЗАПРЕТНОГО МИРА ЗЕМЛЯ Старый маг любил сражаться с демонами. Во-первых, потому что у него это прекрасно получалось. Во-вторых, потому что инфернальные твари являлись полным воплощением всего того, что должно быть безжалостно уничтожено истинные враги человечества, с которыми не нужно вести переговоры, не нужно о чём-то договариваться или пытаться направить на путь истины. Нет, только чистая, всепоглощающая ненависть, которую демоны испытывали ко всему человечеству. Но старый маг возвращал им эту ненависть. От имени всего человечества, конечно. В драках с демонами были определённые сложности. Например, они были практически неуничтожимыми сущностями, после смерти возвращающимися обратно в ад и воскрешаемыми волей Повелителя Инферно. Правда, была пара ритуалов, которые могли развоплотить демона навсегда. Но для этого нужны были определённые условия, которые в пылу сражения воссоздать не так уж и просто. Так что вся эта драка с инфернальным планом, казалось, будет продолжаться бесконечно. Основной тактикой охотников, да и всего человечества, было убить как можно больше демонов, дабы перегрузить возможности повелителя Инферно, который не сможет восстановить своих слуг быстро и в нормальном объёме. Несколько раз за историю многомерной Вселенной такое получалось. И львиные части этих побед относились на счёт Ордена Паладинов, идеальных воинов для борьбы с Инферно. После таких оплевух, которые им отвешивали паладины, Они уходили в себя на многие столетия. Рекордом было, когда 10 тысяч лет ни один демон не посягал на душу человеческую. Но это было давно. Очень давно. И прямо сейчас инфернальные твари решили снова объявить полномасштабную войну. Вот только на этот раз они сформировали несколько мощных армий, дабы точечными ударами уничтожать силы противника. И одна из этих армий прямо сейчас подошла к запретному миру, в котором находился их брат, перерождённый великий охотник Сандр. Хватит ли его сил для того, чтобы сдержать демонов до прихода охотников? Именно эта мысль билась в голове у старого мака. Да, у Сандра были сильные союзники. Вот только успели ли они прикоснуться к истинному свету? «Внимание! Подходим!» Мак и его двенадцать братьев, а также двенадцать легионов-охотников пробирались сейчас сквозь время и пространство, дабы вступить в битву. Шедший в авангарде брат Конрад послал мыслеобраз. Демоны, внимание. «Слишком рано!» — удивился Мак. «Они должны быть дальше!» «Слишком рано?» — послышался весёлый смех брата. «Но это у тебя уже, старика, проблемы со зрением. У меня-то с этим всё нормально». Если я говорю, что демоны идут, значит, так оно и есть. Но тут уже маг увидел и сам. Орда демонов наступала прямо на них. Хотя нет. Кажется, она не наступала. Она бежала со всех ног, и впереди находился сам Вильзиул со своими офицерами. Буквально в эту же минуту раздался нервный смешок Конрада. «Братья, мне же не кажется, что они от кого-то драпают. И похоже, их сейчас вынесут прямо на нас». «Легионы! Построение!» — рявкнул старый мак Его тринадцатый флорентийский легион погиб в полном составе несколько десятков тысяч лет назад, в тот момент, когда мак ещё был молодым охотником. Та битва с пустотой была записана в анналы ордена как переломный момент в войне с пустотой. Вот только старому маку который на тот момент был ещё просто маком легче от этого не становилось. Его младшие братья, душу каждого из которых он знал так же хорошо, как и свою собственную, все полегли в неравной битве против врага, против которого у них не было ни малейшего шанса. Но они выстояли и дали время первому охотнику ударить пустоте в тыл и обратить её вспять. Тогда полегло 15 легионов ордена, а 14 братьев-охотников мака — также отдали свою жизнь во имя человечества. Из раненого, энергетически покалеченного мака после боя подобрал первый, когда Кодекс указал путь к единственному выжившему, находившемуся глубоко под перемолотой легендарным сражением с Землёй. С тех пор мак так и не восстановил свой легион. Это было не то, чтобы необычно. У Сандра и у Дэна также не было своих легионов. Но они, в отличие от мака, никогда и не пытались. В общем, что тут можно сказать? Только «Счастливой охоты, братья!» А вот у 12 охотников, что пришли сейчас с маком, свои легионы были. И прямо сейчас они разворачивались в боевые порядки прямо с марша, ударив по демонам со всей мощи и буквально дезинтегрировав первые ряды демонов. От страшного удара выжил только Винзевул, который, зарычав, попытался сбежать дальше, «Но уж нет. Такого шанса старый маг не упустит». «Убейте здесь всех!» — рявкнул он охотникам, которые, слившись со своими легионами в единстве, уничтожали демонов тысячами. И тут же нырнул вслед за Вильзевулом. Краем сознания он почувствовал, что одна белая точка последовала вслед за ним. Высший демон понял, что уйти ему не удастся, и, развернувшись, ощерился. «Охотник!» — взревел он. «Ты так стремишься умереть!» «Слышь, топая ты, -то образина, так-то в предыдущей нашей встрече умирал именно ты, причём два раза!» — хмыкнул маг и бросился в бой на демона, в глазах которого возникло узнавание и ужас. Время прекратило свой поток, пространство затрещало, когда в смертельной битве схлестнулись два древних и чрезвычайно сильных воина. Вот только силы были неравны. Высший демон по силе являлся подобным некоторым богам, и мог бы создать определенные проблемы для любого охотника, кроме старого мака, который являлся легендой даже среди своего братства. Когда израненный Вильзевул, крепя перерезанным горлом, валялся в луже черной крови и был уже не в силах поднять последнюю целую, неотрубленную руку, старый мак усмехнулся и бросил в пространство. «Юнный командор, подойди!» Та белая точка, которая последовала за маком и Вильзевулом, Оказалось молодым мужчиной, вчерашним юношей, а по возрасту души вообще младенцем. Но то, что маг чувствовал внутри этого парня, его полностью устраивало. Свет выбрал его. Свет благословил его. Свет посчитал достойным возложить на всё ещё хрупкие плечи этого юноши тяжёлое бремя восстановления Ордена. «И должен убить его!» — кивнул маг, хрипящего под его ногой демона. «Но это твоя добыча, охотник?» Безошибочно понял, с кем разговаривает, с лёгким поклоном проговорил юноша. «Да, это моя добыча», — усмехнулся старый маг. «Но сегодня убьёшь его именно ты. Свету нужна жертва. Свету нужно подтверждение. И самое главное, всей вселенной нужно оповещение, что орден паладинов снова в строю». «При всём уважении, охотник», — осторожно начал паладин. Но заёмная сила во мне почти закончена. Я просто не знаю заклинания, которым я смогу убить это существо. Но, тем не менее, это не помешало тебе преследовать его в одиночку. На что то вообще рассчитывал, юный командор?» С интересом посмотрел на паладина маг, и в первый раз за весь разговор юноша немного смутился. «Честно говоря, в корячке боя...» — нахмурился парень. «Я несколько увлёкся». «Ну, так-то я рассчитывал, что в процессе битвы война план покажет». Мак не выдержал и громко расхохотался. «Узнаю школу Сандра. Хорошего преемника он выбрал. Вы с ним знакомы?» — нахмурился юноша. А потом в глазах его появилось понимание. «Наверное, вы старый маг?» «Верно, кодекс меня повери. Сандр рассказывал обо мне». «Очень много», — улыбнулся Андрей потом не выдержал и странно хихикнул. «Всякое!» «Вот даже не сомневаясь что он преувеличил!» Под ногой охотника захрипел смертельно раненый демон. И маг, наконец, вспомнил, где они находятся. Засунул руку за пазуху и достал один предмет, который засиял у него в руке, как белое солнце. Это был амулет в форме солнца, напитанный до краёв силой света. «Это медальон командора Ордена!» и Свет просил передать его тебе». ну разве прошлый командор не сгинул вместе с орденом?» Андрей смотрел на протянутую руку, не торопился его брать. «Как же удалось это вам достать?» «Символ командора не принадлежит человеку. Символ принадлежит Свету. Именно он выбирает, кому и как его передать. Держи, пацан, это великая честь». «Прошлый командор десять тысяч лет был на побегушках, прежде чем свет признал его достойным. да с тобой он знаком, всё ещё шапочно. Но вот просил передать подарок». Юноша всё ещё мялся, и маг привёл последний аргумент. «С ним у тебя хватит сил убить эту тварь. Это будет окончание». И после этого окончательно и бесповоротно Орден Паладинов вернётся во Вселенную. Тут уж парень не переживал. Он взял символ, и свет мгновенно начал перетекать в энергетическую структуру юноши, ещё до того, как он надел его на шею. Глаза его засветились белым светом. Он решительно воздел меч и вонзил его прямо в череп, лежащей на земле твари. Багровый туман окутал меч и мгновенно впитался внутрь него, как губка. Вселенная вздрогнула, как будто от звука громкого колокола. «Ты слышал это?» — приподнял бровь маг. «Да», — потрясённо проговорил юноша, вокруг которого сияние постепенно начинало бледнеть. «Это услышало каждое существо в многомерной вселенной», — усмехнулся маг. «Так что поздравляю. Орден паладинов официально вернулся. Вот только у тебя проблема, пацан». какая — насторожился юноша. — Не может быть полноценного ордена без капеллана. — А кто это? И что это значит? Возможно, я могу назначить кого-то из своих? — Не, не можешь, — покачал головой маг. — По одной простой причине, что капеллан не умер. Свет сохранил его душу и переродил его где-то далеко. Я не чувствую где, но чувствую, что это так. Именно душа старого душнилы Августа послужила тем якорем, который позволил Сандру возродить Орден Паладинов через своё братство. Так что нет, нового капеллана ты сам сделать не можешь. А вот найти старого... Держи!» Мыслеобраз мака напрямую отправился в голову юноши. «Что это? Я не понимаю!» — нахмурился он. «А тебе и не нужно понимать!» «Ты просто передай это Сандру. Он поймёт, что делать. И ещё». Старый маг с улыбкой взглянул на меч юноши, лезвие на котором покрылось багровыми разводами. «Так себе оружие, если честно. Дегоже, командор Ордена Паладина, входи с чем попало. Держи». Из воздуха соткался меч в ножнах, и маг мгновенно бросил его Паладину, который поймал и осторожно выдвинул лезвие из ножен. Белый металл был покрыт многочисленными рунами. От него исходила мощь, а амулет на груди снова загорелся светом, как будто встретив старого товарища. «Отлично! Чё это?» «Выиграл в шахматы у одного из паладинов», — нехотя сказал маг. «Он хотел его выкупить, но не срослось. Тебе он будет в самый раз. Думаю, это будет лучшее применение» хмурясь, как будто от каких-то тяжелых воспоминаний, сказал мак. В конце он улыбнулся, тряхнув головой. — Кстати, как тебя зовут? — Андрей Андросов. — Командор Андрей, — усмехнулся мак. — Будем знакомы. Великий охотник — мак. Он крепко пожал руку. — А теперь отправляйтесь домой. Мы доделаем здесь всё сами. — Но, — начал Андрей, — никаких «но». «Вселенная так недовольна нашей встречей!» Глаза Мака блеснули, и в это же мгновение все шесть паладинов оказались у себя дома. Когда в воздухе ударил вселенский набат, я понял, что поступил правильно, отправив паладинов на битву с Инферно. А ещё я с некоторым облегчением понял, что кодексы и Первый смогли уговорить свет помочь своим верным слугам. «Да, я рисковал, находясь в состоянии боевой готовности, предварительно соединив наши с Андреем души, чтобы в случае опасности ринуться на помощь. Но если бы я вступил в битву, свет мог бы признать Андрея достойным. А это значило, что вся моя титаническая подготовка и всё потраченное время были бы выкинуты коту под хвост. Однако всё получилось, и это радует. Ты что, посреди белого дня бухать собрался?» подошёл ко мне волк, видя, как и приложился к бутылке розовенькой прямо из горла. «Праздную», — сказал я. набат слышал?» «Слышал, но не до конца понял, что это было», — сказал волк. Я улыбнулся. «Нюансы закрытого мира. Вся информация подаётся искажённой. Это значит, что Орден Паладинов во Вселенной официально восстановлен. А я, получается, типа крестный отец целого Ордена. Круто же?» не знаю — пожал плечами волк. — Не шарю в этом. — Ну, вроде как, ты восстановил его раньше. — Так-то да, но официальный экзамен был принят суровым экзаменатором только что. — Ну, хорошо, наверное. — Какой-то ты грустный, — я протянул ему бутылку. — На, Пригуби, это реально того стоит. Прямо сейчас человеческие силы стали намного, намного сильнее. — Ха, но если ты так говоришь... Волк без эмоций сделал большой глоток и даже не поморщился. «И что теперь?» «Ну, теперь дождёмся наших героев и будем праздновать». «А может, легионеров дождаться?» — нахмурился волк. «Они это заслужили». «А чего их дождаться? Я думаю, что они уже скоро тоже подтянутся». «Но как же карантин?» Беллаш говорила, что это ни хрена себе сложная работа. «Ты знаешь, мой лысый друг», — улыбнулся я. Мне кажется, всё это ею было затеяно для того, чтобы повесить на меня очередной долг. Эта хитрожопая старуха и Сычто уже справилась. А ты можешь это и сам проверить, вызвав ратника по рации. «Волгомир» — тут же нажал кнопку волк. «А, Андрей, нас только что выпустили. Возвращаемся в казармы». «А как ты...» — посмотрел на меня волк. «Научишься, волчара, научишься». И ещё очень молодой охотник. Чересчур молодой, я бы сказал. А некоторая приходит только с опытом. Например, более широкое видение окружающего мира. А ведь это основополагающая способность охотников видеть всё и везде. Без этого хорошая охота не получится. Кстати, у меня хорошая новость. Какая именно? Мастер Уокер согласился взять тебя в личные ученики. Пока дистанционно, но готовься. Если Окер возьмётся за тебя со всей душой, то учиться ты будешь лет так тысячу. — Сколько? — глаза Волка расширились. — Тысячу лет. И это при том, что это будет ускоренная программа. Так что давай, готовься. — А ты... ты тоже столько учился? — Я? — рассмеялся я. — Не, я не столько. Я десять раз постолько. Мастер Окер не стал меня учить, — мыкнул я, вспоминая это событие. Посчитал меня излишне дерзким. А вот старый маг, кажется, хотел наказать меня, взяв под своё крыло. Но потом оказалось неизвестно, кто кого наказал. Вспомнил я ещё одну историю. И в этот момент резко повернул голову. Шесть паладинов возникли на лужайке. Трое из них обессиленные упали на колено. «С боевым крещением, паладин Светлана!» — помахала я ручкой, даже не пытаясь поднять задницу со скамейки. Светлана Морозова, одна из тех, что стояла на ногах, посмотрела на меня слегка диковатым взглядом. сандер я тебя прибью. Ты мог бы сказать, куда нас посылаешь?» «Мог бы», — согласился я, — «но не сказал». «Ты понимаешь, что ты мог Александру сиротой оставить?» — угрожающе нахмурилась девушка и медленно пошла ко мне. А тело её начало наливаться белым светом. «Воу-воу!» — подняла я руки. «Тише, подруга! Всё было под контролем». «Мы вашу папку прокачали», — я ткнул указательным пальцем задумчивого Андрея. «Так-то вы мне благодарны должны быть». «А я тебе благодарна», — лицо Светланы исказила очень недобрая улыбка. «Сейчас тебя тресну пару раз по голове, а потом поблагодарю». «А может, не надо?» Я, наконец, встал со стола и обошёл его с другой стороны так, чтобы между мной и девушкой оставался стол. Как будто стол, конечно, может быть преградой для разъярённого паладина и заодно матери. Но тут уж вмешался Андрей, который быстро подошёл к своей жене и положил ей руку на плечо. «Спокойно, дорогая, Саня прав. Так нужно было». «Ну охренеть вообще», — сказала Света. «Мне срочно надо обнять своего ребёнка, иначе я кого-нибудь убью». На этих словах она посмотрела мне в глаза. «Да-да, конечно», — махнул я рукой. «Сашка там, с моим Сашкой, на заднем дворе. и кто учит замки из големов строить». «Чего?» — удивилась Света. Ой, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давай, там, на заднем дворе. Сегодня старшая по детскому саду Катюха. Переодевайтесь, праздновать будем». Света посмотрела на меня, как на умалишенного Покачала головой и пошла на задний двор. «Керасе!» — проговорил волк, взгляд которого упал на меч, рукоятка которого торчала у Андрея из-за спины. «Где взял?» «Где взял, там больше нету», — с улыбкой проговорил Андрей. Подарок от старого друга Сандра. Я тоже узнал эту рукоятку. Я знал, кому она принадлежала и как маг получил этот меч. Хороший поступок. Правильный. «Ну и как тебе, старый ворчун?» — улыбнулся я, глядя на Андрея. «Ты знаешь...» — с лица паладина спала улыбка. «У меня один вопрос. Ты раньше был такой же сильный, как и он?» «Не», — сказал я. «Я был сильнее» увидев оторопевшее лицо Андрюхи, и рассмеялся. «Только когда в следующий раз с ним встретишься, не говори ему это. Так-то старый пердун думает, что он самый сильный. Но, в общем, это наши шуточки». «Но он в одно лицо ушатал высшего демона», продолжал недоумевать Андрюха. «Ну да, маг у нас спец по демонам. Особенно Павел по Зевулу. Получается, он его в третий раз убил? Красава!» «Не он убил его», — покачал головой Андрей. «А я...» «Ты?» — удивился я. И тут у меня щелчком всё встало на свои места. «Вот оно что!» «Теперь понятно, как ты сдавал экзамен. Но...» — нахмурился я, глядя на меч и на Андрея. «Даже с этим мечом у тебя...» Тут уж Андрей улыбнулся, поняв, о чём я хочу сказать, и достал из-за пазухи обычный белый медальон. «Ага!» — снова заулбался я. «Приветствую вас, командор!» Я стукнул кулаком себя по груди и опустился на одно колено. Потом искоса взглянул на охреневающего волка. «Лысый, не тормози, повторяй». «Чё?» — удивился волк. «Перед тобой глава ордена в дурень. Прояви уважение!» Волк нахмурился и повторил. «Эй, что начинается?» — оторопил Андрюха. Я со смехом поднялся на ноги и хлопнул преклонённого волка по плечеву. «Всё, давай, вставай!» «Это что мы каждый раз теперь будем делать?» — охренел волк. «Не, одного раза достаточно». «Почему это?» «Ну, потому что...» — я загадочно улыбнулся. «Это не только командор Ордена». Мгновение я переместился через тень, оказавшись у Андрея за спиной, ухватил его рукой за шею, нагнул, а второй рукой начал трепать ему его жёсткие волосы. «Потому что это наш пестюк!» «Саня, подло, отпусти!» — зарал Андрюха. Рядом расхохотался сначала волк, потом все остальные паладины. На крыльце Аня поперхнулась кофе. Настроение у меня было прекрасное. Всё идёт по плану, а значит, мы действительно можем немного отдохнуть и даже отпраздновать.